Потом опуститься. И снова встать, и снова опуститься. Вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Следи, чтобы он не ленился. И повторяй упражнение не меньше двадцати раз. Он очень быстро поправится. Через две-три недели ты его не узнаешь. «Спасибо, доктор!» — поблагодарила лиса. «Если бы вы знали, как много забот и хлопот с этими сорванцами, иногда с ними просто сладу нет». «А ты, звоночек!» — обратился она к больному лисенку. «Каждый день, утром и вечером, будешь вставать на цыпочке тридцать раз». «Слышишь? Я не хочу, чтобы в нашей семье завелось это о, плоскостопие. Наш род очень старый и славный». «Ой, что это?» Лиса умолкла. Ее красивый пушистый хвост вздрогнул и приподнялся, а в широко открытых глазах мелькнул страх. Мгновение спустя из-за холма донесся ненавистный всем зверям звук охотничьего рожка. «Рожок!» шепнула мать-лиса и задрожала. «Они, они идут!» И она, как безумная, не зная, что делать, заметалась вокруг детей. Будь я одна, я бы спутала следы и ушла от собак. Ну, дети! О, зачем только я среди бела дня привела их к вам, доктор? Но я так боялась, что к вечеру вы уже уйдете, а теперь собаки найдут нас по следу. Как же мне быть? Как же быть? Звук рожка приближался. Затем к нему присоединился лай собак. Лисята испуганно жались к матери. Доктор встревоженно выглядывался в лес. "Ты знаешь этих собак?" А? спросил он лису. "Да. Да, они уже, они уже давно за мной охотятся", ответила ночная тень. Это собаки из Дитхема, лучшие в округе. На прошлой неделе они гнались за мной и моей сестрой. Я запутала следы и ушла, а сестру собаки поймали. О, о, опять звук рожка. У меня от него замирает сердце. Как я могла вывести детей из народнявом? Не бойся, успокоил лесу доктор. Сегодня собаки не тронут, ни тебя, ни твоих лисят. Малышей я спрячу в карманы. Ну-ка, прыгайте сюда, сорванцы, давайте, давайте, а ты полезай ко мне под сюртук, повыше, повыше, на спину. Ну что, хвост висит? Ничего, ничего, ничего, мы сунем его, Обычный карман, а теперь я застегнусь на все пуговицы, и тебя никто не заметит. Может быть, собаки нас и не увидят глазами, возразила лиса. Но уж запах наш, они почуют наверняка. Вам ну, не удастся нас спасти. Лишь бы вас не заметили люди, сказал доктор. А с собаками я справлюсь. Сидите тихо, не шевелитесь. И что бы ни случилось, не вздумайте бежать. Джон Дулитл стоял посреди поляны с лисятами в карманах и лесой под сюртуком и ждал, когда появятся собаки. Звук рожков, голоса людей, лая собак, ржание лошадей,